Носить береты запрещено. Гитлер не соблазнился сотрудничеством с Свеши и вообще демонстрировал французам свое пренебрежение. Французы, говорил Гитлер в узком кругу, представляются мелкими обывателями, которые однажды, в силу множества случайностей, обрели некое подобие величия. И пусть никто не осуждает меня за то, что по отношению к Франции я придерживаюсь следующей точки зрения что теперь мое, то мое. Я не отдам то, что взял по праву сильнейшего. На ужине у фюрера рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер доказывал, что наилучший способ окончательно решить французскую проблему — это выявить среди населения Франции всех лиц германской крови, забрать у них детей, поместить тех в немецкие интернаты, где их заставят забыть о том, что волю случая они считались французами» и внушить, что в них течет арийская кровь, и они принадлежат к великому германскому народу. Гитлер сказал по этому поводу, что все попытки онемечивания его не особенно вдохновляют, если только они не подкреплены мировоззренчески. Эльзас и Латаринги, где было смешанное население, сразу подверглись тотальной германизации. Примерно пятая часть населения была просто выселена, это французы, говорившие только на родном языке. В некоторых районах не осталось ни одного местного жителя. Улицы переименовывали на немецкий манер. Носить береты, чисто французский обычай, запретили. В 1942 году всем жителям предоставили немецкое гражданство, чтобы мужчин можно было призывать в вермахт. На плодородных землях от Бургундии до Средиземного моря Генрих Гиммлер предполагал разместить государство СС. Разумеется, в этом государстве не оставалось места французам. Гитлеру идея понравилась. «Мы не должны забывать», — говорил фюрер в имперской канцелярии, — «что с древним бургунским королевством связана целая эпоха германской истории, и что это исконно немецкая земля, которую французы отняли у нас в период нашего бессилия». После того, как 11 ноября 1942 года английские войска вместе с некоторыми французскими частями начали боевые действия против вермахта в Северной Африке, немецкая армия заняла всю Францию. Оккупация севера страны после поражения в войне воспринималась как неизбежность. А вот когда немцы через два с лишним года заняли прежде неокупированную часть страны, французы восприняли это очень болезненно. Часть территорий отхватила соседняя Италия. Бенитто Муссолини вслед за Германией тоже объявил войну Франции и получил свою долю.